Глава 23 Подобрав свои вещи, они углубились в лес, оставив подлоги пылающие останки машины, которая оплакивала погибших сверкающими слезами плавающегося алюминия. Поднимающийся почти вертикально столб густого черного дыма терялся в низком свинцовом небе. Отличный ориентир, который вскоре должен был привлечь до немало любопытствующих, объясняться с которыми никому не хотелось. Их отряд сбирался вверх по склону гряды, представляя собой весьма странную процессию, где четыре человека шли в одном направлении, но при этом каждый старательно держался сам по себе. Шамуэл плелся в самом конце, то и дело вспотыкаясь и падая в сухой мох. Последние события буквально опустошили его, лишив последних оставшихся сил. Каждый раз упав, он невольно задумывался, а стоит ли вообще подниматься. Трудно сказать, что именно двигало им. Быть может, элементарное животное желание жить – но пока пилот раз за разом снова вставал на ноги и продолжал идти дальше с энтузиазмом человека, которого ведут на смертную казнь. Давящее чувство, что за ним наблюдают, поджидая удобного момента, чтобы выбить табурет из-под ног очередного висельника, никуда не делось, а напротив стало только сильнее. Казалось, если поднять взгляд к небу, то можно увидеть огромный стеклянный колпак, сквозь который просвечивают равнодушные глаза их истязателя. Иногда Шимаэлу даже мерещилось гнусное хихиканье. И все было бы еще ничего, кабы не человек, выбранный для приведения приговора в исполнение. Шимаэл пребывал в замышательстве. Он был растерян и озадачен. Шимаэл в очередной раз споткнулся и в полголоса выругался, больно ударившись коленкой об камень. На какое-то время он оставил в стороне размышления о маячивших впереди мрачных перспективах и сосредоточился на пристальном изучении собственных чувств. Он уже вышел из того возраста, когда бурлящие в крови гормоны время от времени срывают крышку с черепной коробки, да и аналитический склад его ума располагал к критическому осмыслению собственных эмоций и переживаний. Ему и раньше доводилось заводить знакомство на одну ночь, однако до сих пор все эти сладкие пули благополучно проходили мимо его сердца, оставляя после себя лишь легкий порыв пахнущего духами воздуха. Все его предыдущие отношения с помощницей капитана также были лишь дружеской запавой, этаким лекарством от скуки, не более того. Но после очередного выстрела он неожиданно обнаружил в своей душе кровотащущую рану, которая упорно не хотела затягиваться. Разумеется, Шимаэлу случалось влюбляться, но пока ему удавалось сохранять определенный контроль над этим блаженным безумием, отдавая себе отчет в том, что именно с ним происходит. На сей же раз все развивалось столь стремительно и неожиданно, что он был совершенно сбит с толку. Быть может, всему виной тот танец, что Оди танцевала с ним. Действительно ли жрицы способны таким образом творить с людьми все, что только пожелают? Крайне неприятно ощущать себя послушной игрушкой в чьих-то руках. Быть может, Айван все-таки прав, и Шимаэла сделали пятой колонной в их команде, не спрашивая на то его согласия. Ведь тогда в храме он, не раздумывая, бросился вперед и встал между Айваном и Вадези. Почему он так поступил? Что им двигало? Раньше он никогда не страдал от приступов болезненного обостренного чувства справедливости и не обнаруживал в себе склонности к самопожертвованию. Скорее наоборот. Люди не единожды убивали друг друга у Шамарила, на глазах, ему даже в голову не приходило вмешаться и попытаться их остановить. Он же не возражал, когда Найда стреляла в Зеолу и Верховную Жрицу. Почему же в случае с Оди он поступил иначе? Было ли то искренним порывом души или же ожидаемой реакцией послушного раба? Он всего-навсего влюбился, пусть не вовремя и чертовски неудачно, или потихоньку сходит с ума? Увы, но ну Шимаэл понимал, что никогда не сможет найти ответы на эти вопросы без посторонней помощи, ведь человек, все глубже погружающийся в пучину безумия, сам себе продолжает казаться абсолютно нормальным. Сера, карабкавшаяся вверх по склону впереди него, не особо увлекалась подобным самокопанием. В настоящий момент она больше всего на свете мечтала вообще не думать, потому что ее мысли уже прокатали в мозгу глубокую колею, из которой она никак не могла их выбить. Снова и снова, круг за кругом, перед ее внутренним взором проходили одни и те же сцены. Смеющаяся Найда, озадаченно скребущая лысину Чак, а потом кровь, кровь, кровь и вследом неизменно всплывал один и тот же холоднящий сердце вопрос «Кто следующий?». Девушка не пускалась в долгие и многословные рассуждения о том, кто или что является причиной их несчастья. Она просто боялась. Такой страх невозможно заглушить, придумав логичное объяснение или хотя бы название тому, что с тобой происходит, поскольку это никоим образом не устранит его первоперечину. Сейра с жадностью хваталась за любую возможность хоть как-то отвлечься, переключиться на другие заботы, приравновать Шимаэла Кадези, натаскать валежника для погребального костра, разозлиться на капитана все что угодно, лишь бы не вспоминать о том, что все они приговорены. Но как Сейра не старалась, ужас продолжал овладевать всем ее существом медленно высасывая из нее последние силы, лежая надежды и все глубже погружая в бездну отчаяния, обернувшись обреченной убежденностью неотративности расплаты. Ей теперь повсюду мерещились невидимые глаза, что следили за каждым их шагом. Холодные пряди, паутины, тянущиеся к ним со всех сторон и опутывающие их руки и ноги. Сейра согласилась пойти вслед за Айваном и Рикардо лишь для того, чтобы не оставаться один на один со своими кошмарами. На миру все-таки и смерть не так страшна. И Шимаэла она уговаривала присоединиться к ним потому, что ей было немного спокойней, когда сзади плетется кто-то еще. Это создавало иллюзию защищенности, словно Шимаэл мог уберечь ее от удара в спину. Айван, который не верил ни в бога, ни в черта, также не углублялся в сложные философские материи. С одной стороны, потому что был чужд подобных неосязаемых субстанций, а с другой потому что его разом не любил распыляться по нескольким проблемам. В данный момент спецназовец был всецело поглощен своей яростью, нацеленной на Одези и всех прочих жриц вместе взятых. Айван привык всегда находить самое простое и понятное объяснение и сосредотачивался на нем. Он был абсолютно убежден в том, что именно их козни являются причиной всех несчастий, что происходили с командой. Сейчас его не особо интересовало, каким образом все было подстроено. Когда виновный уже назначен, никто не станет слушать его оправданий. Полной решимости разобраться с дамочками в черных балахонах, как только представится такая возможность, Айван крепко сжимал в руках свою винтовку. Впредь он не станет тратить время на разговоры и не оставит им ни единого шанса. Он будет умнее. Он сначала выстрелит, а разбираться, кто прав, а кто виноват, будет уже после. Тем не менее, памятуя о недавнем трагическом казусе, он предпочел оставить оружие на предохранителе. Рикардо вышагивал впереди, точнее пытался вышагивать, потому что получалось у него не особенно хорошо, поскольку лезть в гору со сломанными ребрами и с тяжелым рюкзаком на плечах крайне непросто. Он был раздражен и не на шутку зол. Всегда ведь так. Если все идет отлично, то это заслуга слаженной команды, а если начинаются проблемы, то во всем виноват раздолбай капитан. Будь проклят Теодор со своими неуемными фантазиями. Почему он не мог ограничиться описанием фактов, почему его вечно тянет что-то додумывать, выдвигать предположения и гипотезы различной степени безумства, о которых его никто не просит? Сказал бы просто «не знаю» и точка. Сколько неприятностей можно было тогда избежать. А эти? Рикардо тряхнул головой и поправил рюкзак, прибавив шагу. Стоило столкнуться с чем-то неожиданным и непонятным, как его подопечные тут же забились в истерике. Да, им оказали сопротивление. Да, их противники оказались хитрые и изворотливы. Но это же еще не повод поднимать панику. Можно спокойно и организованно отступить и попробовать другой подход. Нет, мирная жизнь определенно не пошла им на пользу. Армейская дисциплина пришлась бы сейчас очень кстати. А когда подчиненные начинают рассуждать о посторонних вещах, добра не жди. Он специально убрал из отчета Теодора последние страницы, чтобы не давать им повода для сомнений. Но они и без этого умудрились пустить их пояс под откос. Верно говорят, свинья всегда лужу найдет. Прошло около получаса, прежде чем Рикардо, весь взмокший и красный, как помидор, перевалил через вершину каменистого гребня. Он по-прежнему злился на своих подчиненных и не желал лишний раз с ними общаться без особой необходимости. А потому не стал их дожидаться и сразу начал спуск. Возможно, таким образом давали о себе знать рудиментарные остатки его совести. Но он не собирался давать этой сбалношной особе дополнительной пищи для размышлений. Капитан даже не задержался, чтобы полюбоваться открывшимся с высоты видом, который, впрочем, был изрядно подпорчен низкой свинцовой облачностью и косыми завесами изливавшегося из него тут и там дождя. Он был столь поглощен мысленным противопоставлением собственных заслуг, просчетом своих бездарных подчиненных, что не заметил, как ослабла и начала разматываться повязка, налаженная сейрой на его грудную клетку. Выбившаяся из-под куртки черная лента волочилась за Рикардо по земле, мотаясь из стороны в сторону, как слепое щупальца в поисках добычи. Не успел он спуститься по склону и на десяток метров, как растрепанная ткань зацепилась за острый обломанный сук. Резкий ревок пронзил грудь острой болью, от которой потемнело в глазах. Рикардо сдавленно вскрикнул и, потеряв равновесие, беспомощно внухнул руками и рухнул вперед. Добравшись до вершины, Айвон сделал небольшую передышку, прислонив рюкзак в сухой сосне и утирая пот со лба. Он осмотрел склон впереди, пытаясь разглядеть, как далеко успел уйти капитан, но не нашел его. Странно. Судя по следам, оставленным на проросших мхом камнях, Рикардо прошёл здесь и, не задерживаясь, двинулся дальше. Но он не мог уйти так далеко, чтобы скрыться из виду. Сзади, тяжело сопяя, из подошла Сейра и устало плюхнулась на большое поваленное дерево. «Уф, всё, привал!» Она подергала себя за воротник, пытаясь хоть немного остудить разгорячённое тело. «Куда наш начальник подевался?» «Понятия не имею». «Как это? Ты что, не заметил, куда он пошёл?» Да он так рванул, будто здоровый. Я только пятки его и видел. Я поднялся сюда, а его уже и след простыл. Так и разбрестись недолго. Будем потом до темноты аукаться. Это вряд ли. Не согласился с Эйрой Айвон. Тут почти невозможно заблудиться. Вот его следы. Он кивнул на ободранный с камней ног. Рикардо прошел здесь и начал спускаться. И где же он? Девушка беспокоенно нахмурилась. Отсюда не видать. Айвон сложил ладони рупором, язычно крикнул. «Эй, капитан! Нас подожди!» С окрестных деревьев в воздух взбились испуганно гордящие птицы, но их щебет, да еще далекое эхо осталось единственным ответом на его крик. кому то потеряли!» Подошедший сзади Шимаэл остановился, утирая свисков капли пота, которые, смешиваясь с грязью, располосовали его щеки, как тигровую шкуру. «Рикардо вперед убежал и не отзывается!» Сейра поднялась с камня и стала рядом с Айвоном, вглядываясь в чистокол стволов внизу. «Интересно...» — рука Шамоэла замерла посреди движения. «Только у меня одного нехорошее предчувствие...» Предчувствие его не обмануло. И теперь, стоя на расщелине между камней телом капитана, пилот подумал вдруг, что возможность предвидеть будущее — по сути свое и самое настоящее проклятие. Сможет ли спокойно жить на свете человек, заранее знающий, как и когда погибнут его близкие? И тот факт, что их смерть будет быстрой и безболезненной, вряд ли может служить достаточным утешением. Не требовалось спускаться вниз, чтобы убедиться в том, что Рикардо мертв. Достаточно было взглянуть на неестественный поворот его головы. Издав глухой звериный рык, Эон рванул затвор винтовки и дал длинную размашистую очередь по верткуркам деревьев. «Я знаю, что ты где-то здесь, сука!» В бешенстве заорал он. «Покажись!» иван отбросил в сторону пустой магазин и, выдернув новый из кармана на поясе, резким движением вогнал его на место и снова передернул затвор. «Только попадись мне!» прохрипел он, сжав винтовку с такой силой, что пластик затрещал под его пальцами. «Только попадись!» «Хватит уже, Вань!» простонала Сейра, прикрыв глаза. «Угомонись!» «Угомониться? Вот еще!» фыркнул тот. «Я не собираюсь покорно ждать, когда они доберутся до меня!» «И что же ты тогда предпринешь?» Девушка попыталась горько усмехнуться, но сведенные из лицевые мышцы смогли лишь скорчить презрительную гримасу. «Будешь и дальше в белый свет полить, попусту патроны тратить?» Так и не дождавшись ответа, она начала осторожно спускаться в ветханному капитану, цепляясь руками за камни. Присев около тела, Сейрал закрыла единственный глаз Рикардо и сняла у него с пояса футляр с планшетом. К счастью, прибор не пострадал, и на его экране все еще высвечивалась карта с указанием их текущего положения и точки, где приземлился челнок. По прямой до цели их путешествия осталось не более трех километров. Сейра без сила села на ближайший камень и уронила планшет на колени. Ее начала бить крупная дрожь. Что три километра, что 30 метров, какая разница, если им все равно не суждено дойти до конца? С предельной ясностью она вдруг осознала, что все их жизни неизбежно бороться здесь, на Клисе. «Приговор будет исполнен!» Сейрофт хлипнула, и по ее щекам покатились первые слезы. «Не надо!» На ее плечо легла успокаивающая рука Шимаэла. «Не надо! Мы справимся!» Девушка так удивилась, что даже на какое-то время и вправду притихла. Уж от кого, от пилота такого участия она ожидала в самую последнюю очередь. Она даже повернула голову и пристально посмотрела на него, чтобы убедиться, что ей не почудилось. «Черта с два!» — буркнула она. — Мы все здесь подохнем. — Не подохнем, если будем осторожны. — Не бойся, я буду рядом, — внёс свою лепту и Айвон. — А что толку? сейра горестно шмыгнула носом. — От кого ты собираешься меня защитить? От Бога? — Вот заладили-то! Ну сколько можно? Айвон в сердцах пнул ближайшее дерево. — Нет никакой сиарны! Есть только шайка ловких жуликов в чёрных балахонах! «Да, они коварные и изобретательны, но это ещё не повод впадать в отчаяние! Не надо преувеличить их возможностей! Они всего лишь люди!» «Ха!» – хмыкнул Шумаил. Еще недавно ты сам этот факт оспаривал!» «Я хочу сказать лишь то, что пули убивают их так же верно, как и обычных людей. Для меня этого вполне достаточно». «То есть ты по-прежнему считаешь, что именно жрецы ответственны за то, что с нами происходит?» «А кто же ещё?» Эти ведьмы оплели нас своими путами и устраивают нам одну пакость за другой. Именно они все подстроили. «Каким же образом разрешите узнать?» – сихидничал пилот. «Они, что ли, твою руку направляли? Они под ножку Рикардо подставили?» «Кончай хохмить, очкарик!» Айван подступил к нему и ткнул пальцем в грудь. «Лучше протри стеклышки и осмотрись повнимательнее». «И что я должен увидеть?» «Все эти якобы несчастные случаи умело срежиссированы». «Я не знаю, как именно, но определенные веревочки, тянущиеся к твоим приятельницам, определенно просматриваются». «Что еще за веревочки?» Скинула голову Сейра. Покрасневшие глаза выдавали ее состояние, но она уже немного успокоилась и сумела взять себя в руки. «Ну-ка, рассказывай». «Если присмотреться, то во всех инцидентах, так или иначе, участвовали какие-то вещи или предметы, связанные с ними. Я же не просто так упал». А Дэзи умышленно навела меня на кровавую лужу, оставшуюся там, где Пышка подстрелила ее начальницу. Ага, а потом и Канделябр так удачно подвернулся. Кто знал? Шим, молчи!» Сэрла оттолкнула пилота локтем и снова обратилась к Айвану. «Продолжай!» Чек погиб, потому что напоролся на нож, который забрал с собой из храма. Не будь этого ножа, не было бы и трагедии. «Но он же сам его в мешок положил!» Засомневалась девушка. «Никто ему ничего не подсовывал!» «Они заставили его так поступить!» «Да что ты!» «И со сгоревшим бустером такая же история!» Айван пропустил издевку Шимаэла мимо ушей. «Самоделкин сам говорил мне, что доливать воду в систему охлаждения не обязательно. Имевшейся вполне бы хватило, но его опять же принудили так сделать. Если бы он не долил воды, то бустер бы не затопило». «Интересно, откуда у жрец Сиарны столь глубокие познания в устройстве космических челноков?» В голосе Шамоила уже не было прежнего ехидства, но он не мог не обратить внимания на нестыковки предполагаемой теории. «Так ты ж с Армой все рассказал, забыл что ли?» «Ты сам дал им в руки инструкцию по наиболее эффективной расправе над нами. Что ж, теперь ты вполне можешь гордиться своими ученицами, они тебя не подвели!» Шимаил насупился, раздумывая над достойным ответом, но, к счастью, Сейра его опередила. «А как быть с Рикардо?» «Ты что, ослепла?» Айвон сбежал вверх по склону и снял со злополучного сучка обрывок черной ткани. «Видишь, можно подумать, что у тебя под рукой других тряпок не было, но тебя принудили воспользоваться именно этой!» «Никто меня ни к чему не принуждал!» – возмутилась Сейра. «Из чего я могла сделать повязку для целого торса?» «И тем не менее...» Айон вернулся к телу Рикарда и приложил обрывок к из-под куртки капитана к концу черной ленты. «Слишком много намеков, чтобы не обращать на них внимания!» «Не знаю, не знаю...» Девушка с сомнением покачала головой. «Очень уж натянуто у тебя все получается». «Отдает каким-то колдовством!» — поддакнул Шумел. «Или магией Вуду!» «Да нет здесь никакого колдовства!» — сорвался Айван. «Нет никакой магии! Есть хорошее знание человеческой психологии! Потрясающе! Согласен! Ловкость рук! Ну и все! В остальном эти ваши жрицы — обычные жулики и прохвосты! Не надо преувеличивать их возможностей! Все предельно утилитарно!» «Ну хорошо, ладно!» — Сейра поморщилась от его крика. «Пусть будет по-твоему! Что из этого для нас следует?» «Во-первых...» — Айвон загнул один палец. Мы должны перестать воспринимать всерьёз всё то, что они нам наговорили. Иначе можно на одном только самомнушении конце отдать. Плевать нам на их сиарну, плевать на приговор, ясно? Боюсь, мы уже слишком глубоко увязли в этом дерьме, чтобы вот так просто от него отмахнуться. А ты постарайся. Сомневаюсь, что у меня это получится. Что ещё? Во-вторых, мы должны немедленно избавиться от всего, что хоть как-то связано с храмом, жрицами и всей их камалилией. «Да у нас и нет ничего!» «Нож!» Айван указал на висящие у сейры на бедре импровизированные ножи из пары дощечек и нескольких слоев плотной ткани. Этот чехол ей сделал Чак, пока они сидели в челноке и ждали рассвета. «Оставь его здесь, или он тебе погубит!» «Ты так полагаешь?» Сейра достала нож и подняла его перед собой, любуюсь завораживающей игрой света на полированной стали. «Знаешь, если мне суждено принять смерть от этого клинка, то я не возражаю». «Все же лучше, чем глупо споткнуться на ровном месте и свернуть себе шею!» Она вдруг резко умолкла, словно кто-то зажал ей ладонью рот. По лицу Сейры растеклась испуганная бледность. Медленно и почти что бережно она убрала нож обратно в чехол. «Что такое?» — склонился к ней Шимейл. «Что случилось?» «Ничего, все нормально». Сейра поднялась и взвалила свой рюкзак на плечи. «Думаю, нам пора двигаться дальше». «Ты что, совсем сдурела?» Потрясённо воскликнул Айван. «Тебе жить надоело или как? Выбрось этот нож, говорю!» «Я всё прекрасно слышал, не надо так кричать!» «Но почему ты не хочешь выбросить эту железку?» «Твои рассуждения меня не убедили. Кроме того, если ей суждено меня прикончить, то она сделала бы это в любом случае, вне зависимости от того, оставлю я её здесь или нет». «Ну и дура!» «Приятно познакомиться!» Огрызнулась в ответ Сейра и, отвернувшись, зажигала вниз по склону. «Шим, скажи ей!» Похоже, Айвон совсем потерял надежду, коли обратился за помощью к пилоту. «Полагаю, что у меня получится убедительней?» Тот удивленно приподнял бровь. «Ты тоже не согласен с моей версией?» У Чака тоже имелась своя гипотеза, но, как видишь, она его не спасла. «А что он думал по этому поводу?» «Примерно то же самое, что и ты, только у него полет фантазии был немного... ну, поразмашисти, что ли». «Ему все больше происки инопланетного разума мерещились». «Болван!» — резюмировал здоровяк, сплюнув на землю. «А у тебя самого есть какие-нибудь соображения?» «Гипотез не измышляю», — пожал плечами Шимейл. «Сейчас меня больше волнуют наши самые ближайшие перспективы. А теории строить лучше, сидя в тепле, уюте и безопасности». «Как хотите». Айван выглядел откровенно раздосадованным. «Я просто пытался найти решение». «Слишком много неизвестных!» Шамеил взялся за свой рюкзак. «Что будем с босом делать? Не бросать же его прямо так!» «На еще один погребальный костер у нас нет времени! Давай хоть немного присыплем его, что ли?» Спецназовец повернулся и крикнул вслед спотыкающейся с Эйри. «Эй! Нас подожди! Не уходи далеко!» «Долго вы там еще копаться будете?» Раздраженно отозвалась девушка. «День не бесконечный!» Не будь такой бессердечной, команда прощается со своим капитаном.